Глава пятая. Босс. Кирилл Савушкин. Сова. «Во! Пошел кач!» – не удержался Сергей от комментария. «Еще шесть таких монстриков, и третий получим!» «Ты чем меня слушал?» – сбила его радость Пегас. «Убивать нужно равных или более сильных противников!» Даже голосом выделила она ошибку парня. А они посильнее этих варанов будут!» «А для нас есть разница в убийстве мобов второго или третьего уровня?» Решил уточнить Кирилл. «А то если нет, то, наверное, лучше двоек поискать». «Есть, есть, не переживай. Мобов третьего уровня не шесть, а трех будет достаточно». «Так, а теперь распределим очки», — пробормотал Серега. «Стоять!» — крикнула Катя. Мы повернулись в ее сторону. Что это она так среагировала? «Очки характеристик мы, безусловно, сейчас распределим». И я даже подскажу, как лучше в соответствии с вашими заклинаниями это сделать. Но вот очки навыков распределять не советую. И прежде чем парни успели справедливо спросить почему, она продолжила ответ. Завтра снова можно будет сходить в лавку знаний и попробовать замахнуться на каст золотого уровня. Имеющиеся заклинания в любой момент можно убрать из книги, но тогда весь вкачанный в навык опыт пропадет. И получается, несколько уровней, самых простых, между прочим, пойдут впустую. А так еще до пятого уровня. На убийство монстров наших непрокачанных заклинаний должно хватить. «Ну хорошо, убедила», — после краткого раздумья ответил Кир. Приятель просто кивнул. «Тогда смотрите дальше. Для танка нужно качать дух. Сила защиты у него напрямую на него завязана». Да и тратить немного нужно, так что поначалу про ману можешь не вспоминать. Здоровье тоже пока забудь. Если щит не справится, ты гарантированный труп. Сильно твою тушку не раскачаешь, уж так тут сделано. Тебе, Кирилл, нужно примерно поровну раскидывать статы, с небольшим упором на ману. А вот мне только ману и качать. И то, как вернемся, нужно будет на рынке прошвырнуться насчет зелий маны. Улетать они пачками будут! Девушка грустно вздохнула. Но лучше Реген маны при первой возможности взять. После слов Кати на некоторое время все отвлеклись, распределять свои очки параметров. У Кирилла они теперь выглядели так. Игрок сова, второй уровень. Жизнь десять, один. Манна 110, одиннадцать. 11. Дух шестьдесят шесть. Свободных характеристик ноль. Свободных очков навыков, единица, книга заклинаний. Заклинаний один. Магический удар первого уровня. Ага. Теперь, не прокачав способность, но вложившись в характеристики, Кир мог сносить противнику 60 хп. Отлично. Если и дальше у мобов здоровье будет меньше, чем его атака, то им никакая защита не нужна. Хотя такое скорее невозможно, подумал парень. Готовы? Девушка как-то незаметно за счет своей лучшей информированности стала временным лидером у ребят и теперь постоянно пользовалась этим. Продолжаем. Следующим противником были змеи второго уровня с уроном в 30 единиц. Щит Фриза срезал только 28 очков атаки, а два уже приходилось на его тушку. Правда, учитывая, что жизни у моба было только 40, а защиты 10 единиц, Вся проблема заключалась в количестве змей и скорости уничтожения их совой. Вараны ребят уже и сами не атаковали, только если группа их случайно задевала. Получен третий уровень. Получено два очка характеристик. Получено одно очко навыка. Для достижения четвертого уровня группе осталось уничтожить ноль из двенадцати противников. Остановившись передохнуть, Кир спросил девушку. Теперь количество фрагов так и будет удваиваться на каждом уровне? Не совсем. Иначе для игроков топового ранга драконов не напасешься. Или те летали бы стаями. Перед каждым боссом эта формула отменяется. Так, на четвертом достаточно убить одного моба в группе не больше пяти человек. А на пятом уровне уже только два противника на игрока. Ну а дальше как сейчас. И в чем прикол? Не понял системы фриз. Да в том, что пятый, десятый и другие кратные уровни у мобов-боссы. И как вы понимаете, у любого босса есть фишка, что их отличает от более слабых врагов. Идем, я хочу сегодня класс взять, а для этого десятый уровень нужен. Больше обсуждений не было, пока группа не достигла четвертого уровня. Получен четвертый уровень. Получено два очка характеристик. Получено одно очко навыков. Для достижения пятого уровня группе нужно уничтожить противника пятого уровня. Фух, это было близко, подумал Кир. На мобе четвертого уровня впервые погиб фриз. Благо, что после получения третьего уровня они решили сделать временную привязку на лодке. А то сила противников росла уж слишком быстро. И как показала хищная лиана четвертого уровня, Сделали они это вовремя. Атаки твари хватило, чтобы с первого раза пробить щит и Сергея насквозь. У совы дамага на убийство с одного удара катастрофически не хватало. Достаточно сказать, что чтобы просто продолжить кач, фризу пришлось использовать очки навыков для поднятия уровня щита. Все. И то после одного удара полностью снесенный щит и половина жизни в минус. «Так и сам Кир убивал моба только на третьем ударе!» «Нет, так дело не пойдет!» «Как ни копия, а сейчас придется тратить все очки, а то не видать нам пятого уровня!» Сказал Сова. И Катя была вынуждена с ним согласиться. «Они, похоже, немного силу им прикрутили!» Попыталась оправдаться девушка. «Неважно!» — прервал их Сергей. «Сейчас распределяем статы и идем на босса!» Ему явно было не по нутру такое свое стратегическое ослабление, но делать было нечего. Иначе они потеряли бы бесценное время, а сам парень его и так потерял, в прямом смысле. Игрок Сова, четвертый уровень. Жизнь, 10, 1. Манна, 130, 13. Дух, 88. Свободных характеристик, 0. Свободных очков навыков, 0. Книга заклинаний. Заклинание один. Магический удар четвертого уровня. Ну все. Все готовы? Тогда идем, сказала Катя. И где этот босс? Да здесь все монстры по нарастающей к центру расположены. Так что по пути встретим. Девушка снова была права. Через несколько метров им повстречался новый противник. Бабуин пятый уровень. Мест босс. Жизнь сто. Урон сто. Защита 30. Сопротивление урону универсальное 30%. Урон и защита у монстра снова увеличились. А вот жизней ему убавили. Видимо посчитали, что игрокам и одного резиста на атаку хватит. Наверное они правы. Ставим привязку на ближайший камень и вперед. Если кто-то умрет, воскреснет через пару секунд и сможет снова помочь другим. Правила это не запрещают. — сказала Катя, и группа вступила в бой. — Игрок Фриз погибает. Как только ребята подошли к монстру, тот сразу атаковал Сергея и снес его с первого же удара. Кирилл запустил по мобу своим заклинанием. Девушка держалась сзади. — Вы нанесли Бабуину урон 60. Минус 30% сопротивления, минус 30 единиц защита. У твари осталось жизни всего на удар, но она уже целилась в Кира. И тут сработал Катин план по привязке точки воскрешения. Атака монстра угодила в Сергея в третий раз за день, отправляя парня на тот свет. Но он дал драгоценные мгновения на повторную атаку своему другу, чем тот и воспользовался. «Вы нанесли Бабуину урон 90. Минус 30% сопротивления. Бабуин пятого уровня убит». После этого Кирилл устало сел прямо на землю. «Получен пятый уровень». Получено 4 очка характеристик. Получено 2 очка навыков. Разблокирована возможность регистрации клана. Для достижения шестого уровня группе нужно уничтожить 0 из 6 противников. Хорошо поработали, парни, сказала Катя. Ну а теперь и первый лут посмотреть можно.